Глава седьмая Что им было делать? Аманда замерла. Инстинкт жертвы. Соберись с мыслями. Возьми биту. Старое доброе решение. Насилие. Биту? Клей не понял. Биту? Потом до него дошло. Но где взять биту? Когда он в последний раз держал ее в руках? Была ли у них дома бейсбольная бита? А если и была, взяли ли они ее с собой в отпуск? Нет. И когда они решили забросить это истинно американское развлечение? В прихожей на Болтик-стрит у них имелся склад зонтов разной степени поломанности. Запасной скребок для лобового стекла, клюшка Арчи для Ля -кросса. Какие-то проспекты, которые они никогда не просили, пачка купонов из непромокаемого пластика, который никогда не разложится. Ну, Ля Кросс пришел от индейцев, возможно, он был более исконно американским. На консоли под фотографией Кони Айленда в рамке был сплетенный маленький закрученный медный предмет, что-то вроде сделанной в Китае безделушки, призванной добавить душевности в гостиничные номера или образцовые апартаменты. Он поднял ее, но оказалось, эта штука ничего не весила. Да и опять же, что бы он с ней сделал? Обхватил пальцами и ударил незнакомца по голове? Он же профессор. Не знаю. Ее шепот был создан для сцены. Без сомнения, кто бы ни был по ту сторону двери, он ее услышал. Кто это может быть? Это было нелепо. Не знаю. Клей положил маленький арт-объект обратно на место. Искусство не могло их защитить. В дверь снова постучали. На этот раз мужской голос. «Извините! Ау!» Клей не мог представить, что убийца может быть таким вежливым. «Ничего, я разберусь. Нет». У Аманды появилось ужасное ощущение вспышка. Предчувствие, что сейчас произойдет что-то плохое или что придет паранойя, если плохого не произойдет. Это было ей совсем не по душе. «Давай просто успокоимся». Возможно, он бессознательно транслировал поведение, которое видел в фильмах. Он смотрел на свою жену, пока она, казалось, не успокоилась, как это делали дрессировщики со своими львами с помощью доминирования и зрительного контакта. Он не совсем верил в это. «Возьми телефон, просто на всякий случай». Это было решительно и умно. Он гордился, что подумал об этом. Аманда пошла на кухню. Стол. Беспроводной телефон. Номер начинается с 516. Телефонный код штата Нью-Йорк. На ее веку беспроводные телефоны успели пройти путь от инновации до устаревания. У них дома такой тоже еще был, но им никто никогда не пользовался. Она взяла трубку. Что если она нажмет кнопку? Нажмет 9, потом 1, а потом будет ждать. Клей отпер замок и распахнул дверь. Чего он ожидал? Вопрошающий свет на крыльце осветил мужчину. Черного, красивого, хорошо сложенного, хотя, возможно, немного низковатого. Лет за шестьдесят с теплой улыбкой. Забавно, как быстро глаз смог это считать. Не опасный или безобидный, или мгновенно обнадеживающий. Он был в помятом пиджаке, ослабленном галстуке, полосатой рубашке и коричневых брюках, что носит каждый мужчина старше тридцати пяти. Он поднял руки в жесте, который был либо успокаивающим, либо говорил «не стреляйте». К его возрасту черные мужчины становились искусны в этом жесте. «Мне очень жаль вас беспокоить». Он звучал так, как редко звучат люди, которые произносят эти слова. Искренне он знал, как разыграть свои карты. «Здравствуйте». Клей сказал это так, словно отвечал на телефонный звонок. Открыть дверь для нежданного гостя это не имело прецедентов. В городской жизни им мог быть только парень, что пришел доставить коробку с Амазона, да и то он должен был сначала позвонить. Привет. Мне очень жаль вас беспокоить. Голос мужчины был хрипловатым, солидным, как у ведущего новостей. Он знал, что это качество. помогало ему звучать более искренне. Рядом позади мужчины была женщина, тоже черная, тоже неопределенного возраста, в льняной юбке, свободного кроя и жакете. «Нам очень жаль», — поправила она, и нам выделила курсивом. Прозвучало настолько отработанно, что она, должно быть, была его женой. «Мы не хотели вас напугать». Клэй засмеялся, как если бы эта идея была нелепой. «Испуганный». Он не испугался. Она была похожа на женщину, которая могла появиться в рекламе лекарства от остеопороза. Аманда задержалась между прихожей и кухней за колонной, как будто это давало некоторое тактическое преимущество. Ее все это не убедило. Возможно, стоит позвонить 911. Преступниками могут быть и люди в галстуках. Она не пошла запирать двери детской спальни. Что она за мать? «Я могу вам помочь? Люди ведь говорят что-то вроде этого в таких обстоятельствах». Клей понятия не имел. Мужчина прочистил горло. «Нам так жаль вас беспокоить, в третий раз как заклинание». Он продолжил. «Я знаю, что уже поздно, стук в дверь в такой глуши, он представлял, как будет развиваться беседа. Он отрепетировал свою роль. Теперь подхватила женщина». Мы не могли решить, куда стоит постучать, в главную или боковую дверь. Она засмеялась, чтобы показать, как это было абсурдно. Ее голос увлекал, намекал на взятые давным-давно уроки ораторского искусства. Отголосок хебберн который звучал как аристократизм. — Я подумала, это не так вас напугает. Глей принялся слишком активно возражать. — Ничего пугающего, просто неожиданно. — Конечно, конечно. Мужчина ожидал этого. Я сказал, нам надо попробовать постучать в боковую дверь. Там стекло. Вы бы увидели нас и поняли, что мы просто... Он умолк, пожал плечами, словно говоря, мы не собираемся причинять вам вред. А вот я подумал, что это может показаться более странным или страшным. Женщина попыталась поймать взгляд Клея. Этот их едва ли не унесон казался очаровательным. Почти как в комедии, как у Пауэлла и Лой. Голливудские актеры в фильмах часто играли семейную пару. Адреналин Клея вылился в раздражение. Мы можем вам как-то помочь? Он даже не слышал их машину, если они приехали на машине. А как бы еще они здесь оказались? Клей сказал «мы», поэтому Аманда вышла в прихожую, сжимая телефон в руке, как ребенок, любимую плюшевую игрушку. Вероятно, они заблудившиеся автомобилисты, или у них спустило колесо, бритва кама и все такое. «Привет». Она выдавила что-то похожее на радушие, будто бы она ждала их. «Добрый вечер». Мужчина хотел подчеркнуть, что он джентльмен. Это было частью плана. «Вы напугали нас, мы никого не ждали». Аманда была не против это признать. Она рассчитывала, что это может дать ей преимущество. Подумала, что это скажет им: "Это наш дом, что вам нужно?" Дул ветер и походил на хор голосов. Деревья покачивались, их кроны отчаянно склонялись вниз. Гроза надвигалась или уже разразилась где-то вдалеке. Женщина дрожала, льняная одежда не могла ее согреть. Она казалась жалкой, пожилой, неподготовленной. Она была умна, она рассчитывала на это клей невольно чувствовал себя злым или грубым женщина была достаточно пожилой чтобы годиться ему в матери, хотя его собственная мать давно умерла. хорошие манеры были тем инструментом который помогал справляться с такими странными моментами. вы застали нас врасплох, но что мы можем для вас сделать черный мужчина посмотрел на аманду и его улыбка стала ещё теплее «Что ж, вы должно быть Аманда, правильно? Аманда, простите, но...» бриз кружил вокруг них, проникал сквозь летнюю одежду. Он назвал ее по имени в третий раз, потому что знал, что это подействует. «Аманда, как вы думаете, мы можем войти внутрь?»